ни самому перейти в атаку. Он осыпал вампира градом ударов, действуя с яростью и силой сбешенного тигра. Когда они достигли кромки утеса, вампир попытался удержать равновесие и устоять, но не совладал и опрокинулся назад. Пролетев сотню футов, он упал на, кап... на камни плато и остался лежать на них корчась. Кейн обернулся и увидел, что он лонго уже стоял во весь рост, Указывая рукой, Ах, окрестные холмы извергали наружу своих мертвецов. Вампиры тучами появлялись из пещер на солнечный свет. Жуткие, молчаливые черные силуэты, они бежали вверх по склону, перебираясь через валуны, и взгляды, мирят красных глаз, были обращены к двоим людям, стоявшим над городом тишиным. Зр... Зрелище напоминало картину судного дня, когда, как известно, мертвецы должны восстать из гробов. Только вот разразился этот страшный суд задолго до срока. Но он взмахом руки указал попросиму на крутой кряж поблизости, поблизости и сам помчался к нему со всех ног. Кейн кинулся следом. Когтисты лапы протягивались из-за камней и пытались схватить его, но пока только разрывали одежду». Нгонга и Кен бежали мимо все новых пещер, и оттуда, пошатываясь, возникали смахивающие на муме чудища и присоединялись к погоне. Жадные пасти что-то беззвучно шамкали. Мертвые руки уже почти хватали двоих друзей, когда, наконец, они преодолели последнюю кручу и выскочили на самый верх кряжа. Тут нечи словно бы призадумалась, но потом снова устремилась следом за беглецами. Мушкет в руках Кейна опять превратился в дубинку и принялся сметать с края уступа цепкие лапы вампиров. Нападавшие хлынули волной. Соломон размахивал мушкетом с молчаливым неистовством, ничуть не уступавшим их собственному. Вот волна опрокинулась, откатилась, хлынула снова. «Я не могу их убить!» Эти слова звучали в его мозгу, отдаваясь, словно удары молота по наковальне, в то время как одеревеневшие от времени плоть и кости, когда-то бывшими человеческими, разлетались под его сокушительными ударами. Он сбивал мертвецов с ног, отбрасывал прочь. Но раз за разом они поднимались и снова лезли вперед. Это не могло продолжаться вечь э, во имя Господней, Чем там много занят, измученный невероятной схваткой, Кень все-таки урвал мгновение и бросил один единственный взгляд через печо. Колдун стоял на самой макушке кряжа, запрокинув голову и, воздев руки, словно бы вызывая некие силы. Взгляд Кена сейчас же метнулся обратно в прибой кошмарных рож, пялившихся на него красными человеческими глазами. Те из вампиров, что лезли в первых рядах, были вовсе уже ни на что не похожи, черепа проломлены, лица разморжены, руки-ноги переломаны, и все-таки они упрямо рвались вперед, и те, кого в толчье боя оттесняли назад, тянулись поверх голов стоявших впереди, сились дотянуться и схватить человека, посмевшего их не убояться». Соломон между тем, с головы до ног перемазывался кровью, но вся кровь была его собственная. Давно иссохшие вены монстров уже не могли выдать ни капельки живой красной влаги. Сзади неожиданно прозвучал долгий пронзительный вопль. Длонга. Его голос разлетелся далеко и был отчетливо слышен. Единственный голос, звучавший среди хруста сминаемых костей и треска мушкетного приклада. врезавшегося в тела живых мертвецов. Прибой тяну... тянущихся лап все-таки достиг ног Кейна и потащил его вниз. Острые когти рвали его тело и к свежим ранам сейчас же проникали мертвые губы. Он все-таки вырвался и поднялся еще раз, растерзанный, залитый кровью, и отогнал от себя монстров взмахом разбитого в щипы мушкета. Но чудовища вновь бросились на него И увлекли на землю. Конец, внятно, подумала Скейну. Но как раз в этом мгновении хватка десятков вцепившихся лап неожиданно ослабла.